и то обстоятельство, что он был изображён не как символ, ибо символизированная идея нигде не была выражена, но как нечто реальное, нечто действительно испытываемое и материально осязаемое, придавало значению произведения как бы большую буквальность и большую точность, придавало его назидательности большую наглядность и большую действенность. То же самое можно сказать и о нашей бедной судомойке. Разве наше внимание не привлекалось беспрестанно к её животу, благодаря отчавшему его бремени? И разве мысль умирающих не бывает чаще всего обращена к реально ощутимой, болезненной, тёмной, утробной стороне смерти, к её изнанке, являющейся как раз той стороной, которую она им открывает? даёт грубо почувствовать, и которая гораздо больше похожа на сокрушительную тяжесть, на трудность дыхания, на мучительную жажду, чем на отвлечённое понятие, называемое нами смертью. Эти подуанские добродетели и пороки, наверное, были написаны с огромным реализмом, если они казались мне такими же живыми, как беременная служанка И если сама она казалась едва ли не в меньшей степени олигорической, чем они. И может быть, это не участие, по крайней мере кажущееся, души человека в добродетели, действующей через него, имеет помимо своей эстетической ценности, если не психологическую, то во всяком случае, как говорится, физиономическую реальность. Когда в последующей своей жизни Мне доводилось встречать в монастырях, например, подлинно святые воплощение деятельного милосердия, то у них бывало мгновенно живой, решительный, невозмутимый и грубоватый вид очень занятого хирурга. Лицо, на котором невозможно прочесть никакого соболезнования, никакой растроганности зрелищем человеческого страдания, никакого страха прикоснуться к нему, лицо лишённое всякой мягкости, непривлекательное и величественное лицо подлинной доброты. В то время как судомойка, невольно сообщая блеск превосходству франсуазы, как заблуждение по контрасту делает более блистательным торжество истины, подавала кофе, который по мнению мамы был не более чем горячей водичкой, и приносила затем в наши комнаты горячую воду. которая была только чуть тёплой, я растягивался на кровати с книгой в руке в своей комнате. Трепетно охранявший свою зыбкую прозрачную свежесть от послеполуденного солнца, луч которого всё же ухитрялся просунуть сквозь щеลку в прикрытой ставне, золотистые свои крылья и замирал неподвижно в уголку оконной рамы, словно застывший на цветке мотылёк. В комнате царил полумрак, едва позволявший читать. И ощущение яркого дневного света давал мне только доносившийся с улицы кюр, стук это Камю, извещённый франсуазой, что тётя не отдыхает и что можно, значит, шуметь, закалачивал какие-то пропылённые ящики, которые отдаваясь в гулком воздухе, характерном для жаркой погоды, казалось, каскадом рассыпал далеко кругом кроваво-красные звёзды, а также мухи, исполнявшие передо мной в негромком концерте своеобразную летнюю камерную музыку. Музыка эта не вызывает представления о лете таким способом, как мелодия человеческой музыки, услышанная случайно в погожий летний день, напоминает нам его впоследствии. Она соединена с летом более тесной и более необходимой связью. Рожденная солнечными днями и возрождающаяся лишь вместе с ними, заключающая в себе какую-то частицу их сущности, она не только пробуждает их образ в нашей памяти, но служит гарантией их возврата, их действительного присутствия, обступающего нас со всех сторон и, и как бы непосредственно осязаемого